Они обыскали всю деревню, но поняли, что здесь нет ни одного жителя. Здесь остались следы нападения, и точно были ранены и погибшие, но не было ни одного тела. и Это случилось задолго до того, как они пришли. Господин Роран, что будем делать? Услышав довольно расплывчатый вопрос, мужчина задумался. В деревне точно что-то случилось, но они не представляли, что именно. Будь здесь тела или выжившие, им бы ещё удалось что-то понять. Но раз никого не было, Роран не представлял, с чего начать. Всё же в том, чтобы пораскинуть мозгами, я не очень хорош. Он начал склоняться к тому, чтобы притвориться, что они ничего не видели, и двигаться дальше. Если даже узнают причину, деревня от этого не возродится. Были бы выжившие, они бы ещё могли поговорить о месте, но здесь не было никого. Ничего необычного в том, что какая-то отдалённая деревня оказывается разрушена, когда страна заметит это построить новую. Кстати... В качестве защитников в деревнях ведь живут солдаты. Верно. Обычно правительство для безопасности размещает в таких деревнях от нескольких до десятка солдат. И их не видать. Сбежали? Можно было предположить, что нападавших было столько, что десяток солдат не смог оказать никакого сопротивления. Правда, было неясно, сражались ли те солдаты или просто сбежали. Если бы солдаты сбежали, страна бы уже обо всём знала. Уже был бы собран отряд, который пришёл бы отбить деревню. «И раз их ещё нет, то они либо в процессе сбора, либо солдаты тоже никуда не сбежали. В любом случае, тут ничего хорошего. Здесь только одна такая деревня? Поблизости, похоже, нет?» После слов Гулы, Рорен и Лепис взглянули на Дзиа. Она лучше всех знала эти земли. «Есть несколько. Хотите туда отправиться?» «Верно. Если есть уцелевшие деревни, надо сообщить им об этом». Сбегут ли они или позовут страну на помощь, если их не оповестить об опасности, жители ничего не будут делать. Роран подумал, что этой информацией стоит поделиться, и никто не возражал. Они решили оставить разрушенную деревню, идея стала показывать путь в соседнюю. Но всё оказалось куда хуже ещё до того, как они что-то начали предпринимать. В соседней деревне их ждало ровно то же самое. Повозка остановилась за деревней, осматриваясь по сторонам, они вошли в деревню, Игулу сообщила о результатах быстрого осмотра. Во второй деревне тоже не было ни выживших, ни мёртвых, дома были разрушены, тут явно прошло сражение. Еду почти все вынесли, но деньги и вещи так и бросили. Для разбойников это слишком странно. Если бы разбойники напали на деревню, было просто невозможно представить, чтобы они побросали все ценности. Деньги они точно должны были изъять, и потому было странно, что их не тронули. Роран подумал, что деревня могла оказать значительное сопротивление, и они просто сдались. Тогда выжившие могли забрать раненых и мёртвых и покинуть деревню в поисках помощи страны. Но даже так деньги бы они не бросили. Им понадобились бы деньги даже на их путешествие за помощью. Роран сомневался, что они оставили всё и просто покинули деревню. Раран, здесь всё странно». Пока в голове мужчины роились мысли без ответов, к нему обратилась Диа. Роран думал, что ещё могло случиться, а девушка смотрела на гору и говорила. «На таком расстоянии меня уже должны были заметить, но никакой реакции. И это очень странно. Я думала, что он хотя бы придёт проверить». Роран не знал, кто сильнее, древний дракон или древняя. Но они оба сильны, и когда кто-то такой приближался, было странно, что древний дракон никак не отреагировал. Древний дракон мог оказаться куда сильнее, возможно, даже настолько, что мог не обращать внимания на действия древней Но судя по поведению Диа, всё было не так. «А ты можешь увидеть древнего дракона?» «Ну, я не ощущаю исходящую с горы силу. Я впервые так близко подошла к ней. И раз ничего не чувствую, значит там больше нет древнего дракона». «Этого не может быть. Другой древний дракон сказал нам, что он здесь». Стала возражать Лепис, но Диа спокойно задала вопрос. «А тот древний дракон как давно виделся со своим сородичем?» «В отличие от нас, древних, пусть это и великие создания, но они смертные». После такого Лепис пришлось замолчать. В землях демонов Эмили, которая рассказала про своего сородича, не говорила, как давно виделась с ним. Вполне могло случиться так, что до того, как они явились, он по какой-то причине умер. Мог прийти внешний враг, или срок жизни дракона просто подошёл к концу, никакой вариант нельзя было отбрасывать. «Лучше бы он умер от старости», не теряя бдительности, сказала нем. «Можно будет сообщить в гильдию, что на горе Огненного Свиста больше нет дракона, и, может, мы заполучим его тело, и сможем неплохо на нём заработать». И эльфийка сказала, что выбрасывать там нечего. Мясо, шкура, чешуя, зубы, кости – всё можно использовать как великолепного качества материалы и за огромную цену продать на рынке. А если это древний дракон, цена подскочит до небес, и это не просто удачно попавшаяся солидная сумма денег. «Только чешуя и клыки уже неплохо. Если заберём, нам крупно повезёт». «Заберём». Они пришли сюда ради информации, но раз её не достать, то они хотя бы поживятся. Но это только в случае, если древний дракон мёртв, они пока не представляли, что происходит. С годами дракон может скрыть свою силу. Конечно, не факт, что он мёртв. Но странно, что вообще ничего. «Может, понял, что Дианев оказывает враждебность враждебности просто не показывается?» Рорен предположил, что если уж древняя никак не угрожает, то дракон решил просто игнорировать её. Девушка ему закивала. Я тоже так подумала, потому попробовала несколько раз вести себя агрессивно. Только давай без грубостей. Рорен стукнул её рукой по голове, идея схватилась за голову и присела. Увидевшая это, неудивлённо уставилась на мужчину. Рорен удивительный. Ударил древнюю? Лучше думаешь, ты о древней понимающая шутки эльфейка. Со слезами на глазах недовольная Диа терла голову, и Ним тут же спряталась за спиной Рорана. Мужчина подумал, что раз уж им начали прикрываться, нападение не последует, а Ляпи снова спросила. «Господин Роран, что будем делать?» «И правда». Роран посмотрел на солнце, оно ещё было достаточно высоко, но вряд ли они уже успеют подойти к горе и забраться на неё. Было неясно, что наверху, потому мужчина решил избежать ночёвки в горах без причины, а идти днём. Он подумал, что лучше переночевать здесь, а с утра отправиться в путь и осмотрелся вокруг. Тут была дорога и равнина, а ещё лес неподалёку. Они оказались в деревне, и пусть она была заброшена, ночевать в поле или лесу не хотелось, но и оставаться в деревне, жители которой неизвестно куда пропали, желания не было. «Предлагаю компромисс – заночевать неподалёку от деревни. Там были открытые места, как то, где они оставили повозку». Роран сказал, что лучше обустроить лагерь, чем располагаться в самой деревне. Конечно, придётся подготовить всё, но его предложение приняли. Никто ведь больше не нападёт на уже разрушенную деревню. Наступил вечер, и все были согласны с Ляпис, что здесь относительно безопаснее, чем в других местах.